Глава 15 Посланный Дэном его доверенный, и искусный врач нашел фермера в самом мрачном настроении, которое при первых же словах доктора моментально перешло в крайнюю раздраженность. Молодой человек сначала не хотел ничего говорить, кроме того, что он физически совершенно здоров, но находится в тяжелом душевном состоянии, потому что потерял веру к людям. Но когда доктор стал его убеждать, что эта потеря может быть возмещена, если человек будет смотреть с одной стороны снисходительнее, а с другой шире, ибо человечество отнюдь не состоит только из тех людей, которыми мы окружены в данную минуту и в данном месте, то фермер вдруг словно сорвался с задерживающих центров и в страшном гневе начал утверждать, что у нас нигде ничего нет лучшего, что он изверился во всех без исключения, что честному человеку у нас жить нельзя и гораздо отраднее, как можно скорее, умереть. И в этом был он то схватывал, то бросал от себя лежавший на столе пистолет и порицал без исключения все власти, находя их бессильными остановить повсюду у нас царящие, Лицемерие, лихоимство, неуважение к честности, к уму и к дарованиям и в заключении назвал все власти несоответствующими своему назначению. Врач доложил об этом Дэну и выразил такое мнение, что фермер, если не сумасшедший, то находится в положении очень близком к помешательству и что ему не только нельзя поручать теперь служебные дела, но надо усиленно смотреть за ним, чтобы он под влиянием своей мрачной меланхолии не причинил самому себе или другим какой-нибудь серьезной опасности. Я и подозревал это. Иван Иванович Дэн послал доктора рассказать все Антонию, а сам немедленно довел о происшествии с Николаем Фермером до ведома великого князя. А Михаил палч сейчас велел призвать к себе Павла Федоровича Фермера и приказал ему немедленно ехать в Варшаву и привезти больного в Петербург.